Бес номер семь. Алексей Гибер, Александр Сордо. Спичечки. В квартиру я переехал, не раздумывая, вариантов было не шибко много, да и на фото та казалась вполне достойным пристанищем для студента, работающего в ночные смены. Стояла кровать, стояла плита, а больше ничего и не нужно. Сделку заключал с плюгавым мужичком. Тот, поправляя вечно сползающие с кривого носа очки, Внимательно пересчитал наличность, а затем быстро показал санузел, кухню и был таков. «А-а-а!» — обернулся он в дверях. «Если что не так, звони председателю. Номер у двери внизу висит». «А что может быть не так?» — улыбнулся я. Мужик посмотрел на меня, как на дурака. «Кран течь будет. Проводка заискрит». Он вышел из квартиры. «Спички закончатся». «Простите...» Переспросил я, но мужик уже хлопнул дверью тамбура и устремился вниз по лестнице. Первое странностью оказался стикер на зеркале. На грязно-синем бумажном квадратике виднелась надпись неровными печатными буквами. Все нормально, она всегда так. Я гляделся, пытаясь понять, о чем предупреждает загади оставленная кем-то прошлым жильцом хозяином записка. Что или кто всегда так? Дверца скрипит, лампочка мигает, соседка домогается. Втайне, надеясь на последнее, я пооткрывал двери комнаты, шкафов и повключал лампочки. Все было в норме. Пока оставил чайник и переодевался в домашнее, хмыкнул про себя. Может, прошлый жалец любил розыгрыши, вот и раскидал тут записки странного содержания. «Тоже мне, шутники!» Бросил я, отхлюбывая чай и оглядывая кухню в поисках тараканов. Тараканов не было, как и других стикеров с тревожными песульками. Липли только кафелью наджестинными банками замызганые тетрадные листы в клетку с подписями. Чай, кофе, сахар, спички. Отклеивающиеся уголки листов трепыхали на сквознике грязные громко из скотча. Кофе надо купить. Раздосадовано буркнул я, глянув в пустую банку. Чая хватало, сахара тоже. Спичек болталось на дне штук семь. Что там хозяин говорил, если спички закончатся, плита вот только электрическая. Зачем они? Покрутив еще головой, я наконец обнаружил пустую пепельницу на подоконнике между жухлой геранью и сидящим кактусом. Пожал плечами. Мне ни к чему, я не курящий. Осталось сходить в душ, поучить немного, завтра после ночного сразу пары и выспаться перед работой. От конспектов меня отвлёк урчащий желудок. Оказалось, время уже перевалило за десять вечера, и нужно было пулей дуть в магазин, если я хотел успеть купить еды. Накинув ветровку, я быстро оболцался, покрутил в руках увесистую связку ключей и вышел из квартиры. У подъездной двери на стене висели объявления. Взгляд невольно зацепился за их содержание. В конце концов стоило бы записать номер председателя, о котором говорил хозяин. В связи с заменой трубы провода будет отключена горячая вода в квартирах 12, 26, 29. Пропуск 34. Я перевел взгляд на следующий пожухлый лист. Всем сдать на ремонт крыши. Куда сдавать деньги, написано не было. Пропала собака. В скобках знак собаки. А в кружочке. Звоните. Ни фото, ни телефона. Пропала собака. Мельком, просмотрев еще пару непонятных листовок, я, наконец, нашел нужную. Председатель дома, Игорь А. Телефон. Плюс семь девятьсот восемьдесят один сто шестьдесят четыре семьдесят два ноль один. Переписав номер в контакты, я вышел из дома и направился к магазину. Уже поднимаясь обратно по лестнице, я услышал в тамбуре какие-то бухи. Бух. А за ним ту-ду-ду-ду. Бух. Ту-ду-ду-ду! Гремела старая с облезлым дерьмантином соседская дверь. Кто-то настойчиво дергал с той стороны, сначала сильный рывок, а затем несколько раз туда-сюда в надежде, что-то откроется. Помогите! Раздался по ту сторону скрипучий старческий голос. Должно быть услышали, как я вошел в тамбур. Бух! Ту-ду-ду-ду! Что случилось? Я поставил пакет у своей двери и подошел к соседской. Та продолжала ходить ходуном. Закрыли. Помогите! Бух, тудудудуду! Кто вас закрыл? Вы одна в квартире? Сквозь грохот пытался я докричаться до соседки. Нина, откройте! Бух, тудудудуду! Попытался спрашивать еще, но старушка по ту сторону лишь продолжала кричать, чтобы ее выпустили и дергать дверь изо всех сил. От шума разболелась голова, поэтому я взял пакет и вошел в свою квартиру, соображая. Недолго, думая, залез в телефон и, под аккомпанемент приглушенных криков и ударов из тамбура, набрал один из номеров. «Алло?» «Да», — ответили мне сухо. «Игорь, извините, не знаю, как вас по отчеству». «Алексеевич». «Вы председатель дома?» «Да». «Меня Роман зовут. Я сегодня заехал. У меня там бабка. Бабушка-соседка беснуется. Ломится в дверь, кричит, что ее заперли. Может, скорую вызвать?» «Да все нормально. Она всегда так». В смысле, блин, что значит нормально? То и значит. Буднично бросил председатель. Что она так всегда? Я для кого стикеры пишу? Вы почтовый ящик открывали? «Не Нет, ответил я совершенно сбитый с толку. А надо было. А спички? Что спички? Председатель вздохнул. Спички есть у вас? Было несколько, но я не курю. Берегите их. Спички, вещь в хозяйстве незаменимая, спичечки и бросил трубку. Я вспомнил, как ходил с одногруппниками на квест, где мы искали подсказки, чтобы выбраться из тюрьмы и раскрыть заговор. Там еще ящики с квестовыми предметами выдвигались после решения головоломок. Значит, бабка всегда так. Ага, и спички еще нужны будут. Я сходил на кухню и вытряхнул из банки все спички, пересчитал тщательно, их оказалось восемь. Потом мерил шагами прихожую и тряс во вспотевшей руке свои восемь спичек, бережно стараясь не уронить. «Спички, спички, спичички!» — бормотал я под нос. «Спичички, спичушки, спи, спички, спичички!» Побродив так, я пошел одеваться. Еще не хватало опоздать на работу из-за полаумной по соседству. Пересчитал спички еще раз, аккуратно сложил в банку, потом поправил ее так, чтобы стояла ровно. На душе сразу стало как-то спокойнее. Зашнуровав ботинки и закрыв квартиру, я устремился вниз по лестнице. В спину доносились крики и грохот, но она ведь всегда так. Вернулся на следующий день жутко уставший. Ночная смена на ногах, затем четыре пары. И, как назло, препод по жилищной экономике строгий. Засни у него на паре, и о зачете останется только мечтать. Все, чего мне хотелось дома, это лечь и вырубиться. Уже во дворе я почувствовал, как в кармане вибрирует телефон. Достал его, звонил хозяин квартиры. Меньше всего мне хотелось с кем-то разговаривать, но ответить стоило. Вдруг что-то важное. «Алло? Вы в ящик смотрели?» «Что? Почтовый?» «Мне Игорь Алексеевич звонил, жаловался. Говорит, вы почтовый ящик не открывали еще». Я остановился у подъезда. Мысли чиркали в голове одна за другой моментально, прогорая до угольков. «При чем тут почтовый ящик?» Я аж разозлился. «Что за хрень происходит? То соседка в свою же дверь ломится, то этот председатель про спички затирает. Что за дур...» «Роман!» — оборвал меня хозяин. «Да?» — рефлекторно ответил я. Хотелось сбросить звонок, послав нахрен и хозяина, и председателя, и бабку. Но, наверное, я ожидал, что хозяин извинится, скажет, что все это розыгрыши, или объяснит, что у соседки проблемы с головой, а председатель занятой человек, и что на самом деле вы в детстве яли спичечные головки. Спросил хозяин. Я оцепенел и выдавил сипло. Что, простите, я спрашиваю, вы в детстве яли спичечные головки? «Не-не-нет, не-не-не ел, а я ел». А -а «Ам!» Я содрогнулся. Хозяин выкатил свое округлое тягучее «ам», и у меня холодок побежал по коже. А следом из телефона донесся мягкий хруст, будто подошвой растирают акафель огромную мокрицу. «Алло!» — позвал я. Капля пота ползла по виску. «Вы же с пар возвращаетесь», — буднично продолжил хозяин. «На кого учитесь?» — Факультет жилищного хозяйства. — Это где такой? Это, э -э — Это... Сбитый с толку, я топтался на одном месте, пытаясь собрать мысли в кучку. Из трубки под тот же мелкий хруст донеслось нисходительное. — А, ладно, не важно. Главное, учитесь хорошо. Пригодится. Я понял, что ответить мне нечего. Хозяин послушал мое оглушительное молчание, еще несколько секунд, а затем спокойно добавил. почту проверить не забудьте до свидания и бросил трубку я еще несколько секунд посмотрел на телефон в своих руках а потом в бессмысленных попытках переварить этот диалог зашагал к подъезду уже внутри взглянул в сторону почтовых ящиков и выругавшись пошел искать свой выудив из связки нужный ключ открыл отсек и запустил туда руку обшаривая стенки пальцы нащупали какую-то бумажку вытащил руку взглянул на находку Это оказался олеповатый рисунок рыбы. У рыбины из головы торчала дуга. С нее свисала какая-то сопля, от конца которой расходились волнистые линии, якобы свечения. Рыбоудильщик. Меня отправили к почтовому ящику, чтобы я нашел рисунок с удильщиком. К черту! Засунув листок в карман ветровки, я на тяжелых ногах поднялся к себе и, быстро разувшись, свалился на кровать. Уже засыпая, подумал, что бабка так не всегда... Ни криков, ни грохота слышно не было. Следующее утро началось бодро и солнечно. Пока варилась овсянка, я достал из банки спички, пересчитал их наудачу и положил обратно. Сразу понял, что день пройдет хорошо. В универе меня не спрашивали. Мыслями я витал где-то далеко от проблем жилищных хозяйств и управления коммунальными системами. На семинарах слушал преподов полуха, рисуя на полях тетради у дельщиков. На лекции по основам функционирования Жеках задремал, и мне снилось, что я крадусь через темный подъезд, прячу за пазухой коробок спичек, а по лестнице спускается огромная рыбаудильщик. Я поднимался в квартиру, а удильщик плыл навстречу сверхних этажей. Я видел одновременно лестницу его двойным зрением, как это бывает во сне. Мы приближались к квартире синхронно. Мне было ясно, если я не успею спрятаться за дверь, будет слишком поздно. До двери я добрался первым. И когда я уже подносил трясущимися руками ключ к замку, раздался грохот и дверь затряслась. «Откройте!» — раздался из-за нее голос бабки. Я подскочил и выронил ключи, а дверь продолжала грохотать. «Проклятая бабка! Как она выбралась в тамбур? Почему колотится в дверь квартиры? И куда делись мои спички? У меня же были с собой!» Я стал хлопать себя по карманам, пока дверь затихла. и тут же почувствовал, как моей спины щекотно касаются огромные острые зубы. Дверь загрохотала! С криком я проснулся. Одногруппники, расходясь после лекции, пытались меня разбудить, судя по их смеху, уже давно. Мой сосед стучал ладонью по парте, отчего она тряслась и грохотала, а девица, сидевшая сзади, скребла длинными ногтями по моей спине, уже взмокшей под рубашкой. Я часто дышал и хватал воздуха ртон, как рыба. «Мне очень хотелось домой». вернуться в квартиру, пересчитать спички, закрыть банку и лечь спать. Из аудитории я вылетел, не слушая замечания преподы, дрожа и оступаясь, добрался до дома, проверил по дороге телефон. Роман в этот раз не звонил. Просмотрел доску объявлений, ничего нового. По-прежнему пропала собака и председатель дома по-прежнему Игорь А. А. А. А. Ам. Я пытался разгадать эту загадку. Почему так много А? ведь даже спички лежат в банке, а банка тоже заканчивается на а. Но у меня разболелась голова и казалось, что поднялась температура, поэтому дома я выпил таблетку аспирина, тоже на. Прислушался, бабка за соседние двери молчала, убедился, что в банке по-прежнему восемь спичек, после чего выдохнул, разделился и лег спать. В голове грохотал пульс, плавали рыбы и чиркали спички. Но вскоре этот калейдоскоп жилищно-коммунальных проблем завертел меня и унес в темный, беззвучный сон. Настойчивый гул прорвал мой сон и заставил открыть глаза. Я проморгался, надел спортивки и шлепанцы. Вышел в прихожую, щелкнув выключателем, увидел на зеркале пресловутое «Она всегда так!» Вздохнул. Соседка вновь выла и стучала, слышно было даже через тамбур. «Ну, что поделать, раз всегда!» Зачем-то я осторожно заглянул в глазок, ожидая увидеть в нем бабку с черными зубами и вывернутый на сто восемьдесят шей. Нет, бабки там не было, и подъезда не было, ничего не было. Угольная чернота, словно затопила глазок. Угольная! Спохватившись, я кинулся на кухню, вытряс из банки спички, пересчитал жадно. Вот я идиот! Оставил их в банке, а кто в здравом уме в этом доме без спичек сидит, когда бабка опять буянет? У меня, кажется, даже в конспектах об этом было где-то. Щелкнуло. Свет в квартире погас. Бабка замолчала, будто ее тоже выключили. Тишина завела клауши. Я почувствовал, как она пьет мой мозг, словно через трубочку. Я стоял в прихожей, сжимая в пудовом кулаке спички, а под мышкой банку с зажигательной полосой на баку. Стараясь не дышать, заглянул в глазок. «Нет ли там кого-нибудь, кто может меня спасти из этой квартирной темноты?» Увидел какое-то мельтешение света. Ломая глаза, стал высматривать, что происходит в тамбуре. Похоже, там кто-то стоял, подсвечивая фонариком. «Около электрощита?» Облегченно вздохнув, я хотел выйти и поинтересоваться, что случилось. Потом вспомнил наказ хозяина. «Если что не так, звони председателю». Снял с ручки двери трясущиеся пальцы. До меня дошло, ведь если во всем подъезде обрубило электричество, то не может там быть никого с фонариком. Фонарики не работают. Это подъездная рыба-удильщик. Ох, хорошо, что я все-таки заглянул в почтовый ящик. Я тихонько закрыл замок еще на один оборот. Чирк. Тш-ш-ш. Что это? Кто-то спичками чиркает. Чирк. Тш-ш-ш. Нет, кажется, шаги. «Медленные, шаркающие. Того, что притворяется человеком с фонарем, того, что притворяется бабкой по соседству. Она всегда так вспыхнула в голове. Чирк! Тш-ш-ш-ш! Проводка заискрит, вспомнили слова хозяина. Спички закончатся. Сколько раз оно чиркнуло? Чирк! Тш-ш-ш-ш! Четыре». Сколько шагов от моей квартиры до соседской? Больше или меньше восьми? У меня же всего восемь спичек. Чирк. Чш-ш-ш. Если они закончатся, то она не дойдет. Только бы больше восьми. Чирк. Чш-ш-ш-ш. Заглянул в глазок еще раз, унимая дрожь. Ничего не увидел. Лишь висел у входа фонарь удильщика. Ждал, чтобы закончить все быстро. Чирк. Чш-ш-ш. Последнее. Чш-ш-ш. Я отпрянул, уставившись на дверную ручку. Натянутые нервы были готовы с треском лопнуть. Едва раздастся еще один чирк. Пауза тянулась. Пульс грохотал в ушах. Обошлось? Пронесло? Не хватило? Каждая секунда ожидания накручивала что-то внутри меня. Тишина затягивалась. Я был готов сползти по стене и вырубиться прямо в прихожей. Чирк! Чшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш ручки и замочные скважины. И теперь восемь спичек спустя «Хрысь! Хрысь!» Я не мигая уставился на дверь. Что-то изменилось. «Хрысь! Хрысь! Чик!» Что-то со звонким стуком упало на пол перед дверью. Присмотрелся спичка. За ней упала еще одна. Оно проталкивало спички в замочную скважину. «Чик! Чик! Чик! Хрысь!» Чик! Спички прибывали и прибывали. Одна, две, пять, десять. Казалось, еще немного, и весь пол будет покрыт сотнями спичек. А затем задвижка на двери стала медленно прокручиваться в обратную сторону. Я, не помня себя от страха, бросился в комнату и закрылся на шпингалет. Уже внутри подумал, что потерял свои спички. Со стороны балкона донесся скрип. Я обернулся. За окном была даже не ночь. Ни звезд, ни луны, ни облаков... словно черная спичечная гарь заволокла небо. На балконе стоял хозяин квартиры. На гладкой коже его лица торчала спичечная розетка, аппликация, злые спички брови, таращящиеся черные спички глаза, расплывшийся в угрюмой дуге спичечный рот. Хозяин шагнул к балконной двери и ударился головой о стекло. Бух! Подергал ручку, пытаясь войти внутрь. Ту-ду-ду-ду! Еще удар, еще сильнее. Бух! Ту-ду-ду-ду! Пока хозяин ломился в стекло, я услышал, как снаружи открылись двери, чиркающие шаги двинулись по прихожей. Не зная куда деться, я побежал к большому полотеному шкафу, распахнул его, чтобы спрятаться и переждать, но внутри был никакой ни шкаф. За дверцей открывался длинный коридор, в конце которого вспыхивали и гасли огнители. Я закрыл за собой дверцу и побежал. К этой точке вели события безумной ночи, затянувшие меня в круговерть жилищных проблем. Пробираясь по туннелю с осыпающимися землей стенами, я думал о будильщиках и спичках, о бабке, о стикерах, о кофе и чае, о ночных сменах и почтовых ящиках. Мерещились подъездные змеи и дымящийся кафель. Я передвигал ноги сквозь желе из сжеванных спичечных головок, Зачесалось лицо, вызывая в памяти лица всех, кого знаю: родителей, одногруппников, преподов, коллег. Я видел лишь контуры с волосами и ушами и спичечные лица, похожие на подделки третьеклассников. Я наконец узнал знакомый ритм в своих шагах: чирк чш, чирк чуш, чирк чуш, чуш. Все это жилищное хозяйство чушь, все эти спичечные рожицы председатели и бабушки чушь, чешется лицо. Наконец увидел, откуда идет свет, и как я сразу не догадался, тысячи спичек, тысячи. В моей банке было всего восемь, меня обделили, но у этой бабки у нее были тысячи спичек. Столько спичек не может быть ни у одного существа в природе, только у этой бабки. Старуха сидела на стуле, ее спички, глазки торчали из густой вязи морщин. На меня она не реагировала, лишь поднимала культи рук, и стыканные тысячами спичек и чиркала край табурета, зажигая их по одной. Половина головок уже истончилась и обуглилась. Чуршшшш. Меня перегернуло от мысли, что было бы. Если бы я опоздал и все спички сгорели, или уделщик добрался бы до меня раньше, обойдя бабку, я толкнул дверь за ее спиной. Ну, конечно, как я сразу не догадался, за дверью была квартира, почти как моя. Я вышел в прихожую и достал из кармана карандаш и стикеры, написал нужную фразу и прилепил к зеркалу. В отражении увидел, что у меня осталось мое прежнее лицо, без всяких аппликаций, разве что покрытое какими-то черями. Пошел на кухню, лицо чесалось, открыл заветную банку. пустая. Склонился над ней и стал сдавливать вызревший под правым глазом фурункул. Лопнула. Родилась головка. Я надавил еще, как толстый твердый угарь вылезла спичка. С тихим бряком упала на дно жестяной банки. Чесалось лицо. Я нащупал второй чирий. Сжал и выдавил из него спичку. Все хорошо, хорошо, спичечки. От третьего чирья меня отвлек звонок телефона. Я уже знал, о чем меня спросит. Принял вызов и устало ответил. Слушаю. Да, все нормально. Она всегда так. Да. Спички у вас есть?